Глава двадцать первая Вспышки порталов взорвали небеса Таирландо голубоватым сиянием. Всадники на птичках хлынули из разломов, пикируя к форту Мизери, а вслед за ними медленно выплывали гигантские туши джиггернаутов. Окруженные десятками мелких скифов, огромные суда выглядели еще более массивными и величественными. Оружие судного дня, так их называли игроки, и в целом они были правы. Один такой корабль мог решить исход битвы. Два выиграть войну. На что же были способны три? Левиафан, Рагнарёк и Дарвин заняли добрую половину небосвода, повиснув над фортом. Я знал, что Пандором владеет как минимум шестью джаггернаутами. Что можно сделать, имея на руках такую силу? Цель операции Пандорома по-прежнему оставалась тайной для рядового состава альянса. Но Блад был прав. Затевалось что-то крупное. Несмотря на то, что мне доводилось видеть джаггернаутов ранее, возможности рассмотреть их во всей красе раньше не было. Сложно наслаждаться жемчужиной судостроения сферы, когда эта самая жемчужина сеет смерть с небес. Сточная работа. Я невольно восхищался их невероятными размерами. Игроки в Форте Мизери застыли, глядя в небеса. Три джаггернаута в одном месте такое зрелище увидишь не каждый день. Флот альянса не собирался по мелочам Прошки таких махин через астрал, дорогое мероприятие. Что же нас ждёт? Ну что за стиль, а? прикрикнул Арранкар, расталкивая Зевак. Не видели огромную консервную банку? Собираемся, собираемся. Центурион явно был не в духе. Похоже, внезапная тревога оторвала его от важных дел в реале. Режим красного КТА, призыва к оружию, под гиды которого начались сборы, подразумевал максимальный онлайн и быстрый вход в игру. Члены Пандорума знали, на что подписывались, когда вступали в Альянс. И все же многим приходилось несладко в попытках обеспечить необходимый онлайн. «Но, все здесь!» — выкрикнул Ар-Ран-Кар, оглядывая собравшихся. «Все, за исключением Йоты», — ответил я, выискивая взглядом северянина. И видел его с окончания пирушки. «Йотта чашет языками с парнями из Обливиона», — ответил Центурион, сплевывая на землю. «У демонов проблемы с набором». А Херон — та еще инфернальная задница. Так что, если его уговорят, в твоем отряде будет недобор, капитан. Уговорят, но не сегодня, — бесстрастно заметил Йота, неожиданно выныривая из-за спины Арранкара. Я перейду в Обливион после окончания кампании. Обливион раздает бесплатные печеньки, — ухмыльнулся Сайден. Я думал, что тебя так просто купить. У них отличный социальный пакет, — холодно улыбнулся Северянин. Я отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Я коротко кивнул товарищу по оружию, подтверждая услышанное, и подумал, что никто особо не будет скучать по молчаливому товарищу. Йота вня всяких сомнений был искусным бойцом, но в его присутствии я никогда не чувствовал себя комфортно. Пантера, ты и твоя группа поступаете под командование Марганы, бросил центурион седла и огромного нетопора. Сегодня вы не моя главная боль. По случаю намечающегося предприятия заклинательница сменила сексуальное платье на рейдовую экипировку. Под алой мантией жрицы Астарты, украшенной вышитыми языками пламени, виднелся облегающий кожаный полудоспех. Очевидно, Моргана, как и я, комбинировала архетипы. Чистый кастер предпочёл бы тряпки, полностью тканевый наряд. Моргана. Проверяем расходники. Full raid комплект у всех с собой. Link на экип в канал Veng. Проверю лично снаряжение каждого. Маргана. Вылет через 10 минут. Идём клином. Пантера, твоя группа держится за сатиром. Мы взмыли в небеса, покидая Форт Мизери и направляясь к Джаггернаутам. С высоты птичьего полёта опорный лагерь Пандорыма выглядел ещё эпичнее. Форт кишел игроками, словно потревоженный пчелиный улей. Десятки огней раскинулись за пределами крепости. Корабли в саднике один за другим сновали между опорной базой и испалинскими кораблями, подготавливая рейд к бою. Спустя несколько минут я понял, что мы приближаемся к Левиафану, флагману Эвтаназии. Раздался приглушённый гул. Борт Испалина дрогнул и начал преображаться. Гигантские листовые плиты, удерживаемые могучими цепями, разошлись в стороны, открывая проход в недра корабля. Джагернаут начал набирать скорость, направляясь в южную часть континента. Будь я один, мне, возможно, потребовалось бы несколько попыток, чтобы точно зайти на посадку, а старшие товарищи знали своё дело. Такой манёвр был им не впервой. Следуя за сатером, я без проблем вывел свою группу на нужную траекторию, и мы успешно приземлились на одну из промежуточных палуб. Следом заходили на посадку десятки боевых птичек игроков эвтаназии. занимая свои места возле десантных трапов. Признаюсь честно, одно дело наблюдать за джеггернаутом снаружи, и совсем другое изнутри. Братья и сёстры по оружию, из тех, кто впервые попал на борт, разделяли мой восторг. Ангар был настолько огромен, что сюда без труда уместилось бы несколько астральных кораблей поменьше. Палуба под ногами ощутимо вздрогнула, раздался пронзительный гул, и массивные цепи начали притягивать обшивку корпуса обратно на своё место. Через минуту Зев, сквозь который виднелся Тайрланд, окончательно закрылся, надёжно укрывая нас в недрах исполина. «Охренеть!» — по слогам произнёс Сайден, ошеломлённо озираясь по сторонам. «Изнутри они выглядят ещё огромнее, чем снаружи!» «Все эти механические штуковины заставляют меня нервничать!» Пробормотала Мираби, оглядывая стены ангара, испечрённые трубами, голубоватыми жилами монопроводов и непонятными приспособлениями. Я предпочитаю натуральную магию. До моего сидеть нам здесь недолго, ответил я, так же озираясь по сторонам. Ангар на Джаггернаутах часто используют в роли десантного модуля. Сейчас здесь на белой сотне игроков. Ангар закрылся, и Кара будет идёт полным ходом. А значит, скоро нас ждёт бой. "Твоя правда, Пантера", усмехнулась Маргана, подходя к нашей группе. Расчётное время прибытия 20 минут. «Наша задача — штурм укрепления, удар и вторжение с воздуха. Параллельно с высадкой джиггернауты будут прорывать оборону. Держитесь за моей констой и не попадитесь под зал посадных орудий». «Поверьте мне, ребята, это будет весело», — заметил Шэдоу, появляясь рядом с заклинательницей. «Если это ваша первая серьезная битва, вы не забудете ее никогда. Это я вам обещаю». Моргана молча кивнула и последовала дальше. Э, ребята были готовы к бою, поэтому я поспешил вслед за волшебницей и консулом, надеясь получить больше информации. Так что именно мы штурмуем? решил уточнить я. Обычно у нас всё прозрачнее, некуда, парень, хмыкнул Shadow, поглядывая на Маргану. Но в этот раз нужно держать арты на замке до начала операции. Слишком многое поставлено на карту. Точите клинки и молитесь своим богам. Скоро будет жарко. Битва есть битва. Оставив тактику центурионам, холодно улыбнулась Маргана, на ходу кивая отдельным игрокам. Вот так, значит, да? Надменный, слегка наигранный тон Shadow и снисходительная улыбка Марганы меня только разодорили. Хорошо, поиграем в угадайку. Впрочем, у меня уже имелось представление о том, куда направляется астральный корабль. Я в общих чертах представлял себе карту Тайрланда, и прикинув сменяющее друг друга описание локаций в интерфейсе, проложил виртуальный курс. Значит, только раз, произнёс я, привлекая внимание собеседников. Практически Пандором контролирует Тайланд. Значит, мы не будем биться против игроков. Остаются провинции НПС. Джаггернаут и Фтанази и Обливиона идут парой. Силы двух кланов будет достаточно, чтобы подчинить себе Великую библиотеку Муанни, как находящуюся южнее форта Митери. Ага, да у нас здесь настоящий аналитик нарисовался. Саркастическим тоном заметил Шэдоу, переводя разговор в гонец. «Впрочем, два плюс два сложить может каждый. Библиотека действительно лакомый кусочек. В ее недрах содержатся тысячи уникальных свитков, трактатов и книг. Но Муань нехорошо умеют хранить секреты. Признаться честно, я не понимаю, зачем Альянсу затевать войну с НПС. Но если не акцентировать внимание на этом вопросе, остальное кажется довольно правдоподобным». ответил я, рассуждая над ситуацией. Когда мы грузились в левиафан, джаггер Асгарда брал курс на запад. Асгард не самый сильный клан, но одного джаггера и толпы их мурок северян достаточно, чтобы приструнить лесных эльфов в западных территориях. На севере за бодя материка нет ничего примечательного. Значит, в скором времени почти половина Тайрланда потонет в крови. Интересное наблюдение. Скопа заметил консол, не сводя с меня пронзительного взгляда. Тактика и стратегия, мой друг, часто идут рука об руку. Разница лишь в перспективе. Я вижу, тебе неплохо даётся аналитика, но делать выводы, основываясь на догадках, удел глупцов. Но и догадки основываются на фактах, Шэдоу, возразил я, продолжая тераду. Я задумался над тем, зачем Пандоруму кошмарить NPC королевства. Я пришёл к выводу, что в общем-то незачем. Пандорум неплохо устроился в Тайерландии. Эвтаназия гребёт золотой лопатой, сдавая свои земли в аренду. И это наводит меня на одну мысль: либо я совсем не понимаю, что происходит, либо командование Альянса задумало операцию мирового масштаба. Неужели, выгнула бровь Маргана. Если предположить, что пауки и стальной отряд нанесут удар в другой точке Тайерланда, -то скажем, на востоке, продолжил я. то я бы сказал, что Пандорам решил захватить весь мир. Звучит безумно. «Но другой причины, по которой Альянс стал бы ввергать в пучину хаоса полностью под контроль на себе мир, я попросту не вижу». «Почему Восток?» — коварно улыбаясь, спросил Шэдоу, не переставая сверлить меня взглядом. «Не разумнее ли ударить всеми силами под твердынем Аэлли и Муанни, снести с лица Таэрландо самого опасного противника?» «И лишить себя веселья?» — предположил я, на ходу анализируя информацию. Я довольно хорошо изучил Пандором перед вступлением. И автор этим могу заявить, что широко известный лозунг слабоумие и отвага подходит Альянсу как нельзя лучше. Свалить врага одним ударом, а не неделями вычищать оставшиеся формирования, или устроить настоящую бойню с возрастающей эскалацией. Шэдоу ничего не ответил, лишь громко рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Органа тоже не сдержала улыбки. Реакция собеседников меня несколько удивила. Признаюсь честно, Shadow вводил меня в замешательство. Я неплохо разбирался в людях и склонялся к выводу, что судить консула по одежке будет ошибкой с моей стороны. Не удивлюсь, если он специально играл со мной, стремясь запутать и смотеть, ставя себя в заведомо выигрышное положение. Интересная тактика. С Марганой же всё обстояло иначе. Будучи особой, немногословной и скупой на эмоции, она не сумела сдержать мимолётного восхищения моей терадой. Я понял, что хотя бы отчасти попал в яблочко. Значит, Пандором пошёл войной на Тайерланд. К добру это или нет, я сказать затруднялся. С одной стороны, война отличный способ показать, чего я стою и добиться большего в рядах Альянса. С другой заварушка, затеянная Пандами, готова была повергнуть в хаос весь мир, а значит, мне будет сложнее добиться желаемого. Браво, браво! Восхитительная история. усмехнулся Шэдоу, ловко подмигивая мне. А тебя определённо талант. Не пробовал писать книги, парень? Значит, я прав? Значит, тебе пора собираться, отрезал Шэдоу, усмехаясь. Высота начинается. Удачи. Маргана едва заметно коснулась моего плеча и загадочно улыбнувшись, прошептала мне на ухо: "Смотри, не потеряй голову".